Клеопатра. Открыт паноптикум печальный один, другой и третий год. Толпой пьяной и нахальной спешим. В гробу царица ждёт. Она лежит в гробу стеклянном, и не мертва, и не жива, а люди шепчут неустанно о ней бесстыдные слова. Она раскинулась лениво, навек забыть, навек уснуть. Змея легко, неторопливо ей жалит восковую грудь. Я сам, позорный и продажный, с кругами синими у глаз, пришёл взглянуть на профиль важный, на воск открытый на показ. Тебя рассматривает каждый. Но если б гроб твой не был пуст, Я услыхал бы не однажды надменный вздох исхлевших уст: "Кодите мне цветы рассыпьте. Я в незапамятных веках была царицей в Египте. Теперь я воск, я тлен, я прах. Царица, я пленён тобою. Я был в Египте лишь рабом, а ныне суждено судьбою мне быть поэтом и царём". Ты видишь ли теперь из гроба, Что Русь, как Рим, пьяна тобой, Что я и Цезарь будем оба В веках равны перед судьбой? Замолк, смотрю. Она не слышит, Но грудь колышется едва И за прозрачной тканью дышит, И слышу тихие слова. Тогда я исторгала грозы, Теперь исторгну жгучий всех, У пьяного поэта слёзы, У пьяной проститутки смех. 16 декабря 1907 года